Сегодня я снова заходила к миссис Гибсон и ее дочери. Марила была знакома с ними, когда они жили в Уайтсэндс, и попросила меня навестить их. Я исполнила ее просьбу, и с тех пор бываю у них почти каждую неделю, так как Полине это, похоже, доставляет большое удовольствие, а мне ее так жаль, она настоящая рабыня своей матери, кошмарной старухи. Миссис Гибсон, 80 лет, и она проводит свои дни в кресле на колесах. В Саммерсайд она и ее дочь переехали лет 15 назад. Полина, ей 45, младшая в семье. Все ее братья и сестры давно обзавелись собственными семьями. И все непреклонны в своем решении никогда не жить под одной крышей с миссис Гибсон. Полина ведет хозяйство и всегда готова исполнить любую прихоть матери. Они довольно зажиточны, и если бы не миссис Гибсон, ее дочь могла бы вести приятную легкую жизнь. Она невысокая, с бледным лицом, большими ласковыми серо-голубыми глазами и золотисто-каштановыми волосами, все еще красивыми и блестящими. Ее очень привлекает церковная работа, и она была бы совершенно счастлива, трудясь в благотворительном и миссионерском обществах и участвуя в подготовке церковных ужинов и приемов. Но ей с трудом удается вырваться из дома даже для того, чтобы просто посетить воскресную церковную службу. Я не вижу никакого спасения для нее, так как старая миссис Гибсон, вероятно, проживет до ста лет. И хотя эта почтенная леди не владеет ногами, ее язык в полной исправности. Меня всегда душит бессильная ярость, когда я сижу у них и слушаю, как она делает Полину, мишенью своих ядовитых замечаний. И однако, как сказала мне Полина, ее мать очень высокого мнения обо мне и бывает гораздо добрее к ней, когда я рядом. Если так, то я просто содрогаюсь при мысли о том, что, должно быть, приходится выносить Полине, когда меня нет поблизости. Полина не смеет делать абсолютно ничего без позволения матери. Она не может сама купить себе одежду, даже пару чулок. Все приходится представлять на высочайшее одобрение миссис Гибсон. И все должно носиться до тех пор, пока не будет перелицовано дважды. У Полины четвертый год все та же единственная шляпа. Миссис Гибсон не выносит ни малейшего шума в доме, ни единого дуновения свежего ветерка. Говорят, она ни разу в жизни не улыбнулась. Я, во всяком случае, еще никогда не поймала ее на этом. И когда смотрю на нее, часто спрашиваю себя, что случилось бы с ее лицом, если бы на нем вдруг появилась улыбка. У Полины даже нет своей спальни. Ей приходится спать в одной комнате с матерью и вскакивать по ночам чуть ли не каждый час, чтобы растереть ей спину или дать таблетку или приготовить грелку с горячей водой. Горячей, а не чуть теплой. Или взбить подушку, или выяснить, что за странные звуки доносятся с заднего двора. Миссис Гибсон спит днем, а по ночам изобретает задание для Полины. Однако Полина ничуть не озлобилась. Она ласкова, бескорыстна и терпелива. И я рада, что у нее есть... Хотя бы собака, которую она любит. Завести эту собаку — единственное, что Полине удалось сделать по своему желанию. Да и то только потому, что незадолго до этого в городке кого-то обокрали, и миссис Гибсон решила, что собака будет хорошей защитой от воров. Полина скрывает от матери свою привязанность к этому животному. Миссис Гибсон терпеть не может собаку, но никогда не заводит речь о том, чтобы от нее избавиться, хотя часто жалуются, что та приносит в дом кости. Но теперь мне наконец-то представляется случай сделать Полине подарок. Я собираюсь подарить ей выходной день, хотя для меня это будет означать отказ от субботней поездки в зеленые мезонины. Когда я зашла к ним сегодня, то сразу заметила, что Полина плакала. Миссис Гибсон не стала долго держать меня в неведении относительно причины этих слез. Полина хочет уехать и бросить меня одну. Добрая, благодарная дочь у меня, не правда ли, мисс Ширли? Всего лишь на один день, мама сказала Полина, подавляя рыдания и силясь улыбнуться. Всего лишь на один день. Только послушайте, что она говорит. Но вы-то, мисс Ширли, знаете, каковы мои дни. Каждый знает, каковы мои дни. Но вы не знаете, пока не знаете мисс Ширли. И я надеюсь, никогда не узнаете, каким долгим может быть день, когда страдаешь. Мне прекрасно известно, что миссис Гибсон не испытывает сейчас никаких страданий, поэтому я даже не старалась выразить сочувствие. — Я, конечно же, нашла бы кого-нибудь, кто остался бы с тобой, мама, — сказала Полина. — Понимаете, — обратилась она ко мне, — в следующую субботу моя кузина Луиза будет праздновать свою серебряную свадьбу в Уайтсэнс. Она очень хочет, чтобы я приехала. «Я была подружкой у нее на свадьбе, когда она выходила за Морриса Хилтона, и я с таким удовольствием съездила бы к ней теперь, если бы мама дала на это согласие. «Если я должна умереть в одиночестве, ничего не поделаешь», — вздохнула миссис Гибсон. «Я оставляю это на твоей совести, Полина». Я знала, что сражение проиграно для Полины с той минуты, когда миссис Гибсон оставила это на ее совести. Миссис Гибсон всю жизнь добивалась своего, оставляя все на совести того или иного человека. Я слышала, что много лет назад кто-то хотел жениться на Полине, но миссис Гибсон воспрепятствовала браку тем, что оставила последствия на совести Полины. Полина вытерла глаза, улыбнулась через силу и снова взялась за старое платье, которое переделывала, из отвратительно некрасивой ткани в зеленую и черную клетку. «Ну, только не дуйся, Полина», — сказала миссис Гибсон. «Терпеть не могу людей, которые надуваются». «И изволь пришить воротник к этому платью». «Поверите ли, мисс Ширли, она хотела сделать платье без воротника. Эта сумасбродка носила бы декольте, если бы я ей позволила». Я взглянула на бедную Полину с ее стройной шейкой. Все еще округлые, довольно красивые, закрытые высоким воротником из жесткого тюля. Платье без воротников входит сейчас в моду, заметила я. Платье без воротников, решительно заявила миссис Гибсон, неприличны. Замечу в скобках, нам не было платья без воротничка. А кроме того, продолжила миссис Гибсон, так, словно одно имело непосредственное отношение к другому. «Мне всегда не нравился Моррис Хилтон. Его мать была урожденная Крокет. Он никогда не имел никакого понятия о приличиях. Куда и где он целовал свою жену, вечно выбирал самые неподходящие места». Ты уверен, Гилберт, что целуешь меня в подходящие места? Боюсь, миссис Гибсон сочла бы, например, заднюю часть шеи совершенно неподходящим местом. Но, мама, ты же знаешь, это было в тот день, когда она лишь чудом не попала под копыта коней, Харви Уайтера, которые понесли на лугу возле церкви. Вполне естественно, что Морис был взволнован. Полина, прошу, не спорь со мной. Я по-прежнему считаю, что ступени церкви — неподходящее место для того, чтобы целоваться. Но, разумеется, мое мнение больше никого не интересует. Все хотят, чтобы я умерла. Что ж, в могиле для меня места хватит. Я знаю, какая я для тебя обуза. Никто не пожалеет обо мне, если я умру. Я никому не нужна. — Не говори так, мама, — взмолилась Полина. — Буду говорить. Вот ты ведь собираешься поехать на эту серебряную свадьбу, хотя знаешь, что я возражаю. Мама, дорогая, я не поеду, я даже не думала ехать, если ты не согласишься, не волнуйся так. Вот как? Я не могу даже немного поволноваться, чтобы оживить мое скучное существование. Надеюсь, вы еще не уходите, мисс Ширли? Я чувствовала, что если задержусь немного дольше, то или сойду с ума, или дам пощечину этой беззубой старухе, у которой нос почти смыкается с подбородком. Так что я сказала, что мне нужно идти проверять контрольные работы. — Ах, ну конечно, две старухи вроде нас не такое уж приятное общество для молодой девушки, — вздохнула миссис Гибсон. Полина не очень приветлива сегодня, а, Полина? Да, не очень приветлива. Я не удивляюсь, что мисс Ширли не хочет побыть у нас подольше. Полина вышла со мной на крыльцо. Лунный свет озарял ее маленький садик и сверкал на поверхности гавани. Пленительный легкий ветерок шептал что-то яблони, усыпанной пушистыми белыми цветами. Во всем ощущалась весна. Весна! Даже миссис Гибсон не могла запретить цвести старым сливом. А кроткие серо-голубые глаза Полины были полны слез. «Мне так хотелось поехать на серебряную свадьбу, Луиза!» — сказала она с долгим вздохом безнадежной покорности судьбе. «Вы поедете», — твердо заявила я. «О нет, дорогая, я не могу. Бедная мама никогда не согласится отпустить меня. Я просто постараюсь выбросить это из головы». «Какая сегодня красивая луна, правда?» — добавила она громче и более оживленным тоном. «Никогда не слышала, чтобы что-нибудь хорошее вышло из того, что люди таращатся на луну», — отозвалась из гостиной миссис Гибсон. Хватит тебе щебетать, Полина. Иди сюда и подай мне мои красные тапочки, обшитые мехом. Эти туфли ужасно жмут мне ноги. Но никому нет дела до того, как я страдаю. Я почувствовала, что мне действительно нет дела до того, как она страдает. Бедная милая Полина. Но выходной день у нее будет, и она поедет на серебряную свадьбу своей кузины. Я Анна Ширли. «Говорю это». Вернувшись домой, я рассказала Ребекке Дью и вдовам все о своем визите, и мы неплохо позабавились, придумывая всякие чудесные колкости, которые я могла бы сказать миссис Гибсон. Тетушка Кейт полагает, что мне не удастся заставить миссис Гибсон отпустить Полину в Уайтсэнс, но Ребекка Дью в меня верит. «Во всяком случае, если уж вы не сможете, так значит, никто не может», — сказала она. «Недавно я ужинала у миссис Прингль, супруги мистера Томаса Прингля, той самой, что когда-то не захотела сдать мне комнату. Ребекка говорит, что я самый выгодный жилец» о каком ей только доводилось слышать, поскольку меня так часто приглашают в другие дома на обеды и ужины. Я очень рада, что она не взяла меня тогда к себе. Хоть она и приятная, и голос у нее мягкий и мурлыкающий, и прославляют ее у ворот пироги ее». Но ее дом не шумящие тополя, и стоит он не в переулке призрака, и сама она не тетушка Кейт и тетушка Чети и Ребека Дью вместе взятые. Я люблю всех троих и собираюсь жить у них следующие два года. В столовой мой стул носит название «Стул мисс Ширли, и тетушка Чети сказала мне, что когда меня нет, Ребекка Дью все равно ставит на стол четвертый прибор, чтобы мое место не выглядело так сиротливо. Иногда чувства тетушки Чети немного осложняют наши взаимоотношения, но по ее словам, теперь она понимает меня и знает, что я никогда не обижу ее умышленно. Теперь мы с маленькой Элизабет ходим на прогулку дважды в неделю. Миссис Кэмпбелл поставила условие, что это будет не чаще и ни в коем случае не в воскресенье. С приходом весны жизнь Элизабет стала немного веселее. Лучи солнца проникают и в мрачный старый дом. А снаружи он кажется даже красивым, когда на его стенах танцуют тени верхушек стройных елей и пихт. И все же Элизабет стремится вырваться из него, когда только есть такая возможность. Иногда мы ходим в центр городка, чтобы Элизабет могла посмотреть на яркие витрины магазинов. Но чаще мы идем и идем по дороге, ведущей на край света. Вдали жмутся друг другу маленькие зеленые холмики, освещенные вечерним солнцем, а мы шагаем полной отваги и надежды, словно за следующим поворотом нам предстоит найти завтра. Среди прочих удовольствий, которые Элизабет собирается доставить себе, когда наступит завтра, есть и такое. Поехать в Филадельфию и посмотреть на ангела в церкви. Я не сказала ей и никогда не скажу, что Филадельфия, о которой писал святой Иоанн, вовсе не та Филадельфия, что находится в штате Пенсильвания. Нам и так слишком быстро приходится расставаться с нашими иллюзиями. К тому же, кто знает, что мы нашли бы завтра, если бы нам удалось туда попасть. Возможно, ангелы там повсюду. Иногда мы наблюдаем, как по блестящему пути, проложенному закатом на поверхности воды в гавань, с попутным ветром входят, медленно двигаясь в прозрачном весеннем воздухе, большие корабли. И Элизабет задумывается, не может ли на борту одного из них оказаться ее отец. Она не теряет надежды, что когда-нибудь он все-таки приедет. Не понимаю, почему он до сих пор еще не приехал? Я уверена, он давно был бы здесь, если бы знал, какая у него прелестная маленькая дочка и как она тоскует о нем. Наверное, он не осознает, что она выросла и по-прежнему думает о ней, как о малютке, ставшей причиной смерти его горячо любимой жены.